Глава вторая. Наше водоварение в Эксе. На другой день рано утром я был уже в Эксе с решением устроиться в нем на целый месяц в какой-нибудь семье. Я долго искал себе квартиру и остановился, наконец, на прекрасной комнате с кухней. Большой камин, панно XVIII столетия и стенной шкаф, наполненный посудой, до которого можно было добраться, только по лестнице придавали ей старинный вид. Каждый раз, как я видел открытым этот шкаф, мне представлялась гравюра Людовика XV. Я рисовал себе ловкую субретку в изображении художников того времени на фоне высокой дверцы, покрытой сложной резьбой среди этих салатников и блюд прозрачного японского фарфора. Я подписал контракт с мадам С., которая согласилась сдать мне комнату и покинул ее очень довольный. В ожидании одиннадцати часов я отправился в музей, но он был заперт, и я возвратился к собору, чтобы осмотреть его внутри. Что особенно восхитило меня, это фламандские вышивки, которыми были украшены хоры, а большие шкафы, где хранилась драгоценная живопись, Николя Романа, к сожалению, были заперты. Я обратил внимание также на алтарь, увенчанный готической группой с драконом, изображающим Тараска с баптистерией очень красивой архитектуры. В одиннадцать часов я снова позвонил на улице Булегон. Дверь отворила женщина лет сорока с приятным лицом, довольно полная. Перегнувшись через перилы лестницы, Она крикнула мне, чтобы я входил, лишь только услыхала мое имя. Квартира была скромная, на втором этаже. Комната, в которой ждал меня Сезанн, была маленькая, оклеенная старомодными обоями. Почти всю ее занимали стол и печь, в которой горели мелко наколотые дрова. Не успел я войти, как Сезанн сказал. «Мадам Бремон, пожалуйста, подавайте». Тогда женщина, встретившая меня, стала подавать завтрак. Завязался разговор, прерванный накануне, и я мог теперь хорошо рассмотреть моего старого учителя. Он казался усталым и старше своего возраста. Больной диабетом он вынужден был воздерживаться от многих кушаний, принимал лекарства и подчинялся режиму. Его глаза были красные и припухшие. Черты лица одутловатые, нос слегка лиловый. Мы говорили о Золя. Процесс Дрейфуса сделал его героем дня. Это ум весьма посредственный, заметил Сезан. Притом очень плохой друг, потому что во всем он видит только себя. Так его роман «Творчество», в котором он хотел меня изобразить, сплошная и бессовестная ложь для собственной славы. Я приехал в Париж расписывать церковь сен сюльпис Тогда я был наивен и довольствовался малым, кроме того, был воспитан в набожности. Я встретил Золя в Париж. Он был моим школьным товарищем. Мы играли вместе на берегу арка, и оба писали стихи. Я помню, что писал их также и на латинском языке, в котором был сильнее Золя. На этом же языке я сочинил целую пьесу. А в наши времена особенно хорошо изучали языки и литературу. Тут разговор перешел на недостатки современного образования. Сезон много и с легкостью цитировал Вергилия, Горация и Лукреция, после чего вернулся к прежнему разговору. Итак, когда я приехал в Париж, Золя посвятил мне и Байлю, моему покойному товарищу, исповедь Клода и представил меня Мане. Я им был очень увлечен, и он меня прекрасно принял. Но моя всегдашняя застенчивость, к сожалению, мне мешала часто бывать у него. Золя, по мере того, как росла его слава, делался все более важным и принимал меня как в снисхождения. Мне до такой степени было это противно, что я перестал у него бывать. Много лет прошло, прежде чем я снова посетил его». В один прекрасный день я получил творчество. Это было ударом для меня. Я узнал его сокровенные мысли о нас. Это скверная книга и вдобавок вполне лживая. Сезан налил себе и мне вина. Разговор коснулся этого напитка. Видите, вино многим из нас повредило. Мой земляк Домье слишком много его пил. Каким громадным мастером был бы он, если бы не это? После завтрака мы пошли в мастерскую за город. Сезан показал мне, наконец, свои картины в собственной мастерской. Это была большая комната, окрашенная серой клеевой краской, с окном, обращенным на север. Свет мне показался не совсем хорошим. Скала и деревья давали рефлекс на картины. Вот все, чего можно было здесь добиться. Я выстроил мастерскую на свои средства, но архитектор сделал совсем не то, чего я хотел. «Я робок, я богема!» — закричал он вдруг, раздражаясь. «Все смеются надо мной. У меня нет сил бороться. Одиночество — вот все, чего я достиг. Да оно и лучше. По крайней мере, никто меня не заорканет». Говоря это, он своими старческими пальцами изобразил крючок. Сезанн работал тогда над полотном, изображающим три черепа на фоне восточного ковра. Целый месяц писал он эту вещь по утрам от шести часов до половины одиннадцатого. День его распределялся так. Вставал он рано, шел в мастерскую во всякое время года. С шести часов до половины одиннадцатого он работал в ней. Затем возвращался в Экс, завтракал и немедленно уходил на пленэр и работал до пяти часов вечера. Затем он ужинал и сейчас же ложился спать. Иногда мне случалось видеть его таким усталым от работы, что он не мог ни говорить, ни слушать. Тогда он ложился в постель и впадал в беспокойный сон и на следующий день чувствовал себя вполне свежим. «То, чего мне не хватает», — говорил он, стоя перед своими тремя черепами, — «это выполнение. Я добьюсь, может быть, этого, но я стар и могу умереть раньше, чем достигну этой высшей цели. Выполнить, как венецианцы». Потом он вернулся к мысли, которую он часто высказывал впоследствии. «Я хотел бы быть принятым в салон бугром». Я прекрасно знаю, что является препятствием для меня. Это то, что я недостаточно выражаю, что я чувствую. А моя особенная манера видеть не играет здесь никакой роли. Конечно, этот модный художник мог найти в нем только осуждение, но выраженная мысль была совершенно справедлива. Понять художника мешает не его оригинальность, но несовершенство его произведения. И чем субъективнее он, тем больше ценностей имеет его работа. Главное препятствие в искусстве – это отношение между способностью подражать природе и оригинальностью. Подражание природе удовлетворяет всех, между тем, как одна оригинальность, лишенная этой способности, остается курьезом без жизни и вызывает интерес только в редких художниках. Главные в художнике – это тесное слияние чувства природы, индивидуального творчества и правил искусства. По натуре Сезанн был страстным новатором, его способы были тем ценнее, что принадлежали ему одному, но его логика, помимо его воли, до такой степени усложняла их систему, что его работа становилась до крайности трудной и как бы совсем парализовалась. Однако его природа была гораздо свободнее, чем он сам думал. Но по мере своих исканий он себя порабощал. Чувства красоты в нем не было. Ему было свойственно только чувство правды. Он настаивал на необходимости сознательно видеть и логично работать. Этот мозг был одарен непреклонной волей, которая постепенно ставила преграды его непосредственным дарованием до такой степени, что заставляло предполагать в нем бессилие. Но это было далеко не бессилие. Исключительно одаренный, он слишком размышлял и обосновывал свои действия. Если бы он в своей работе не растумывал над вопросом, как достигнуть наилучшего, он не был бы столь цельным, перестал бы быть чем-то исключительным, но зато дал бы совершенные образцы. Итак, в течение месяца моего пребывания в Эксе я видел его трудящимся над картиной «Три черепа на фоне ковра». Это произведение Сезанны, я считаю, его завещанием. Картина менялась в красках и формах почти ежедневно, несмотря на то, что она могла быть снята с Мольберта как конченая вещь еще тогда, когда я ее увидел в первый раз. Я назвал бы способ его работы размышлением с кистью в руках. Другая вещь стояла на большом мольберте. Это было громадное полотно с фигурами ногих купающихся женщин. Картина была еще в хаотическом состоянии. Рисунок показался мне довольно бесформенным. Я спросил Сюзанну, почему он не берет модели для ногих фигур. Он мне ответил, что в его возрасте надо воздерживаться, раздевать женщину, чтобы писать ее. В крайнем случае ему позволительно было бы обратиться к женщине лет пятидесяти, но он почти уверен, что в Эксе не найдется такой, которая бы согласилась позировать. Он достал картон и показал мне рисунки, которые он делал в мастерской Свиса в дни своей молодости. Я всегда пользовался этими рисунками. Это не вполне достаточно, но иначе невозможно в моем возрасте. Я понял, что он был рабом приличия, доведенного до крайности, и что это рабство имело две причины. Одна из них он не доверял себе в присутствии женщины, другая у него была религиозная строгость в подобных случаях. Кроме того, он знал, что этого рода вещи не обойдутся без скандала, в маленьком провинциальном городке. На стенах мастерской я заметил, кроме пейзажей, которые сохли без подрамков, зеленые яблоки, написанные на доске. Какой молодой художник не подражал им. Фотографию римской оргии Томаса Кутюра, маленькую вещь Эжена де Лакруа в пустыне», рисунок Домье и другой рисунок Форана. Мы заговорили о Кутюре. Я был удивлен, найдя в Сезанне почитателей этого художника. Он был прав. Только впоследствии я понял, что кутюр был настоящим мастером и оставил прекрасных учеников – Курбе, Мане и Повисса. Что ему особенно нравилось в кутюре – это его знаменитое выполнение, о котором я в продолжении целого месяца ежедневно слышал от Сезанна. Разговор коснулся Дувра и, главным образом, венецианцев. Сезан был от них в полном восторге. Веронезе восхищал его еще больше, чем Тициан. И удивительно, что примитивы он любил меньше. Впрочем, он всегда приходил к заключению, что какой бы прекрасной книгой ни был Лувр, обращаться непосредственно к изучению природы было важнее. В этот день он опять отправился к горе Святой Виктории продолжать акварель. Я до конца его работы оставался с ним. Его прием в работе был очень своеобразен, абсолютно не похож на обычные приемы и чрезвычайно сложен. Он начинал с тени, делая ее пятном. Затем это пятно он покрывал сверху более широким пятном и снова крыл его третьим, четвертым, и так до тех пор, пока все переходы вылепливали предмет, рассвечивая его в то же время. Я понял тотчас, что его работой руководил закон гармонии, что все эти красочные отношения были заранее намечены в его мозгу. Он поступал в общем так, как это делали старинные ткачи, заставляя следовать уступами родственные цвета до тех пор, пока они не встречали контрастного себе цвета. Я почувствовал тотчас же, что подобный метод, будучи применен к писанию с натурой, создавал как бы противоречие, так как всякая придуманная формула легче подчиняется свободному творчеству, чем писанию с натурой. Чтобы следовать природе с наивностью ребенка, Нужно было отказаться от предвзятой мысли, действовать не рассуждая, наблюдать и запечатлевать, и больше ничего. Ну, а его метод был совсем не таков. Обобщая законы, он извлекал из них принципы, которые применял условно. Таким образом он толковал, а не списывал то, что видел. Его способность видеть была больше в его мозгу, чем в зрении. Все это я открыл на его полотнах уже много лет тому назад. Теперь, находясь в его обществе, получил неоспоримые доказательства этого. В общем, все, что делал Сезанн, исходило исключительно из его гения. И если бы он имел творческое воображение, он мог бы писать пейзаж без натуры. «Натюрморт, не имея его перед собой» но он не обладал воображением, которое отличало больших мастеров. Его силу составлял его ум в соединении с его вкусом. Когда он работал над своей акварелью, я объявил ему, что устроился на целый месяц в Эксу Мадам С. Случайно оказалось, что это были его друзья, и он был обрадован этим совпадением и очень хвалил мне этот дом. Вечером я отправился в Марсель. Тизан проводил меня до трамвая. Было время ужина, и мадам Бремон, его экономка, наверное, беспокоилась, ожидая его, Я обещал прийти его навестить, лишь только устроясь в Экси. «Я живу здесь только из-за вас», — сказал я ему. Он пожал мне руку и поспешил домой к ужину. Трамвай тронулся. На повороте улицы еще раз мелькнула его развивающаяся по ветру пелерина.